Чарльз Коулман Финли «Жизнь так дорога или покой так сладок?» «Неужели жизнь так дорога им или покой столь сладок, что стоит их покупать ценой цепей и рабства? Не допусти этого, Господь Всемогущий. Не знаю выбора других, а что же касается меня, дайте мне свободу или дайте мне смерть». Патрик Генри островая напёрстка у побережья Коннектикута, май 1776 год. «С чего они взяли, что мы найдём путь в таком тумане?» — проговорил Проктор Браун, когда накренилась лодка. Их маленький парусник прыгал, как поплавок в молочно-белой мгле, которая скрывала всё вокруг, включая предмет их поиска — британский корабль-разведчик. «А ты погромче кричи, может, тебя услышат и откликнутся» ответила Дебора Уолкотт, спокойно сидевшая позади него. Проктор прикусил язык. Требование было вполне разумным, если вспомнить, сколько людей пропало без вести, разыскивая таинственное судно. Острый разум Деборы одновременно вызывал у Проктора восхищение и раздражение. Никто не знал, что на самом деле связывало этих двоих. Гибель ее родителей перед битвой при Банкер-Хилле сильно осложнила отношения между ними а друзья ее матери, назначенные опекунами, приложили все усилия, чтобы держать Проктора и Дебору как можно дальше друг от друга. Ее тон не давал возможности судить, довольна она или сердится, поэтому он обернулся, пытаясь угадать по лицу. Безуспешно. Несмотря на разделявшие их считанные футы, женщина казалась размытой серой тенью. «Гляди вперед», — сказал третий человек, сидевший на корме. Известный капер по имени Эзек О'Брайен. Его, как и Проктера с Депперой, выбрал для этого задания сам генерал Джордж Вашингтон, хотя встретились все трое только сегодня утром на берегу. Обликом Эзек напоминал железную болванку, из которой можно сделать вещь и для злых, и для добрых целей. В этих водах он больше 30 лет каперствовал и промышлял контрабандой. Но к революции примкнули самые разные люди — поэтому Проктор не смел его судить. «Я смотрю», — ответил Проктор и наклонился к планширю, чтобы следить за подводными камнями, грозящими лодки бедой. Британский военный корабль несколько раз видели у островов Напёрстка, вблизи берегов Коннектикута. Возникло подозрение, что англичане высадили шпионов и, быть может, готовят десант. Пока американские колонии не объявили официально о отделении от империи, Решительные военные действия могут изменить положение в пользу британцев. Поэтому колонии отправили несколько рыбацких лодок и сторожевых шлюпов на поиски неуловимого корабля, и четыре судна уже исчезли без следа. И никаких звуков сражения, никаких остатков кораблекрушения. Люди шептались, что всему виной волшебство, даже заявляли о сверхъестественном происхождении тумана стягивая к островам всё больше и больше судов, колонии оставили бы незащищёнными материковое побережье. Поэтому генерал Вашингтон здраво рассудил, что одно судно, слишком мелкое, чтобы его заметили, и слишком быстрое, чтобы поймали, сможет преуспеть там, где потерпели неудачу крупные корабли. На всякий случай, вдруг слух о колдовстве окажется правдой, на лодке отправили двоих волшебников. Проктор и Дебора уже выполняли особое задание, столкнувшись с черной магией перед битвой при Банкер-Хилле. Волны бились о борт, холодные брызги летели Проктору в лицо, соль ела глаза. Он как раз отчаянно протирал их, когда впереди всего в нескольких ярдах заметил подводные скалы. «Стой!» — закричал он, но потом вспомнил ранее прозвучавшие слова Деборы и объяснил тише. «Камни слева». «Лева руля». О'Брайан не потрудился скрыть презрение в голосе. «Это называется лева руля. Осторожно, мисс». Он потянул шкоты с такой же непринужденностью, с какой Проктор управлял на ферме упряжкой. Прикидывая, не понадобится ли помощь Дебери, Проктор обернулся, но она легко нырнула под гик, просветевший у нее над головой. Он мысленно обругал себя за постоянные попытки опекать девушку, которая вполне способна сама о себе позаботиться. И в этот миг лодку так качнуло, что он был вынужден вцепиться в планширь, чтобы не улететь за борт. Когда опасное место осталось позади, О'Брайен позволил парусу обвиснуть, и судёнышко легло в дрейф. «Туман всё гуще, не развеивается», — спокойно проговорил О'Брайен. Можно было бы разглядеть острова в тумане по теням от деревьев, но армия вырубила весь лес у берега, так что никакая мачта не укроется. Это не помогло им, а теперь не поможет и нам». Он пошевелился на своем месте, отчего лодка закачалась и волны заплескали в борта. «Стало быть, у вас, ребята, особый дар?» Проктор напрягся. Он опасался разговаривать о волшебстве с малознакомыми людьми. «Ага». «Я могу играть Янки Дудель на окарине», — Обрайан фыркнул. «А что вам о нас рассказывали, мистер Обрайан?» — спросила Дебора. «Эзек», — ответил он, — «как Эзек Хопкинс, известный пират. Меня назвали в его честь». Прежде чем Дебора или Проктор успели вставить слово, он добавил «Зовите меня Эзеком». «Мистера оставим для тех, кто считает себя лучше других людей». Он похлопал по борту лодки. Я слыхал, что вы ведьма, а он колдун. Или что-то вроде того. Но бояться вас я не должен, поскольку вы оба христиане. Пусть и не добрые христиане, а из тех, кого называют квакерами. Хотя, если разобраться, мне на всё это наплевать. Я в жизни всякого навидался, кому рассказать не поверят. В мага я знавал китайца, который мог изменить масть карты в твоей руке, мог переложить золото из твоего кармана в свой. Но последний фокус объяснялся, похоже, не волшебством, а мастерской игрой в карты. «Если вам нужно, хоть и демона вызывайте, лишь бы мы нашли эту треклятую британскую посудину. Тогда мне заплатят обещанное». «Мы не будем вызывать никаких демонов», — заверила его Дебора. «Но минуту назад я работала над заклинанием поиска». «Ну вот», — подумал Проктор. Он полагал, что вначале они найдут корабль, а потом прибегнут к магии. Дебора просчитывала дальше и меньше полагалась на случайность. А если бы ему пришлось в спешке слагать заклинание поиска, с чего бы он начал? «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» — спросил он. «Хорошенько гляди по сторонам». Она склонила голову и молитвенно сложила ладони. Тишина, казалось, истекала из неё, успокаивая даже скачущие вокруг волны. И мы приняли сей свет, да им просвещаемый узрим сокровенное доселе. Дебора раскрыла ладони, подобно распускающемуся цветку, и замерла. «И это всё?» — сказал Эзек. «Лучше уж китайца позвать он. Дай ей время», — перебил Проктор. У Деборы хватало сил, чтобы лишь один раз произнести заклинание вслух а потом повторять его мысленно. Сам Проктор все еще нуждался в материальной точке сосредоточения и был вынужден бормотать магическую формулу. Девушка воспользовалась стихом послания к коринфянам. Проктор же, лучше знавший Ветхий Завет, взял строки из Исаии. Он пристально глядел на Дебору, ожидающую, когда вступит в силу ее волшебство, а рукой делал едва заметный манящий жест для фокусировки заклинания и тихо повторял и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и скрытые богатства, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и скрытые богатства». Пока слова стремительно бежали в его голове, сверхъестественный свет, словно неожиданно распустившийся весенний цветок, возник в ладонях Деборы. Несмотря на свои недавние заявления, Эзек вздрогнул, лодка качнулась. Но Дебора уже вздохнула с облегчением, влив всю свою магию в крошечный шар света. Проктор наблюдал за ней, пытаясь разобраться в приёмах работы. Но раньше, чем ему это удалось, сияние разлилось и окутало Дебору. Когда Проктор уже было решил, что на этом всё, копьё из яркого света метнулось в лодки, как луч от маяка. Оно понеслось сквозь туман, озаряя один скалистый остров за другим. Берега, покрытые пнями и обломками брёвен, никак не могли служить укрытием для корабля. Возвращаясь к их лодке, жемчужный холодный свет скользнул по плечу Проктора, заставил все волоски на его теле встать дыбом, а когда пошёл дальше, осталось ощущение, немного напоминающее прикосновение утренней расы к коже. Сделав полный круг, луч мигнул и пропал. Дебора поникла изнурённая заклинанием. «Ты что-нибудь заметил?» Проктор хмыкнул, осознав, что больше смотрел на неё, чем на луч. «Я раньше не видел ничего подобного», — подал голос Эзек. И было непонятно, напуган контрабандист или удивлён. Он нерешительно озирался по сторонам, но ладонь держал на рукояти засунутого за пояс пистолета. «Поинтереснее карточных фокусов», — спросил Проктор. «Сдаётся, что поинтереснее», — кивнул Эзек. «Но никаких кораблей я не углядел». «Может, поисковый свет отпугнул его», — предположил Проктор и тот же пожалел о своих словах. Во взгляде, брошенном Дебора из-под шляпы, он прочитал тревогу и растерянность. Заклинание, если разобраться, сработало совсем не так, как она рассчитывала. Но того, кто привык использовать сверхъестественные силы, подобный исход не должен смущать. На самом деле они никогда не владели этими силами, а лишь направляли их. И, подобно всякому потоку, «Иногда магия выходила из берегов». «Думаю, по-старому искать надежнее, сказал Эзек, приподнимаясь, чтобы управлять парусом. «Может, Дебора ещё раз попробует?» — предложил Проктор. «Эти воды сотню лет считаются пиратскими», — ответил Эзек. «Однажды мне случилось провозить контрабандный груз чая, скрываясь от британской таможни. Здесь уйма укромных заводей и бухт, пригодный для любого судна». Хоть бы сказали, что за посудину мы ищем. Под полной оснасткой или с косыми парусами. Вдруг он замолчал, ощутив движение лодки. «Это что, ваше колдовство?» Парус висел тряпкой, но суденышко шло против течения. Задул холодный ветер, разгоняя липкий туман и открывая водную гладь по сторонам. У Прокта разудела кожа. Несомненный признак того, что поблизости работает волшебник». «Это не я», — поспешила сказать Дебора, и Проктор сразу насторожился. Парус, громко хлопнув, поймал ветер, а потом заполоскал, поскольку лодка продолжала идти без его помощи. Эзек вытащил пистолет, но ещё до того, как решил, что же будет с ним делать, туман внезапно рассеялся. Они ожидали увидеть прозрачное утреннее небо, но вместо этого им открылась тьма. Ночь и небосклон, усеянный яркими звёздами. Через несколько мгновений глаза привыкли к мраку и даже сумели различить в нём низкие скалистые острова, выступившие навстречу, будто грабители в кривом переулке. «Что это тут делается?» — прорычал Эзек. Он, казалось, гадал, куда целиться из пистолета, то ли в волшебников, то ли в воду. Проктор прикидывал, сможет ли удержать его от опрометчивого поступка. Лодка довольно длинная и шаткая, кругом навалены всякие снасти. Он ослабил на поясе ременную петлю, что удерживала томагавк. Записавшись в ополчение, Проктор сразу освоил это оружие. Один хороший бросок. «Смотрите», — воскликнула Дебора, — «корабль». В непосредственной близости от них стояло на якоре судно. Теперь было видно, что отдалённые острова поросли деревьями, но гораздо интереснее выглядели два клочка земли, что лежали прямо по курсу. На меньшем стояла крошечная лачуга, построенная из плавника и обломков кораблекрушений, а тот, что побольше, целиком прятался под беломраморным дворцом с куполами и минаретами, словно сошедшим с рисунка из детской книги. Верёвочный мостик соединял эти острова». Проктор всегда испытывал зуд, если рядом использовали магию, и сейчас его будто сплошь покрыли муравьи. Дебора, скорчившаяся посреди лодки, выглядела столь же изумлённой и сбитой с толку. Лодка продолжала двигаться, дрейфуя мимо островов по течению. Они миновали большой остров с дворцом, потом маленький с хижиной и поравнялись со стоявшим на якоре кораблём. Проктору он показался очень старым, можно сказать, древним. Серую древесину изгрызли черви, оставив после себя глубокие дыры. Краска выгорела до бела, паруса так истончились, что казались прозрачными. Потертый текилаш кое-где порвался, и его связали узлами. Из орудийных портов высовывались жерла двенадцати пушек, позеленевшие от сырости, забитые морской травой и прочим мелким мусором, который нанёс ветер. «Ну, это точно не разведчик англичан», сказал Проктор. «Этого не может быть», пробормотал Эзик с кормы. «Дьявол меня дери, это же...» «Это воображение», проворковала Дебора. Проктор проследил за её пристальным взглядом. Хотя краска с кормы почти слезла, буквы всё ещё читались. «Воображение». Название ни о чём не говорило Проктору. Судя по лицу Деборы, ей не говорило тоже. Но Эзек нетерпеливо подался вперёд. «Эгей!» — раздался голос с острова, поразив их, как гром с ясного неба. Тощий человек с коротко подрезанными волосами и глубоко запавшими глазами появился на пороге хижины. Одет он был в кафтан, такой же ветхий и серый, как окружающие скалы, с обтрепанными до бахромы полами и короткие штаны, без чулок и башмаков. Сделав нерешительный шаг в сторону лодки, он снова скрылся в лачуге. «Приветствую!» — крикнул Проктор. «Где мы?» Человек вернулся, напялив на голову крысина серый древний парик и водрузив сверху шляпу с перьями. Спотыкаясь о камне, он подбежал к веревочному мостику, соединяющему остров с кораблем. «Э-эй!» — закричал он опять. «Не надо вам плыть мимо судна!» Проктор глянул вперёд. Перед ними раскинулся серый берег с насыпью белёсых камней. «Это почему же?» — спросил он. Но человек, перебирая руками, торопливо полз по канату к воображению. Зажатый в зубах нож мешал ему говорить. «Можем остановиться», — сказал Эсик. «Ветра нет, достаточно выйти из течения». Но лодку тащило мимо воображения слишком быстро для обычного дрейфа. Больше походило, что они рыба, угодившая на крючок, и кто-то очень настойчиво сматывает леску. Теперь, когда они почти обогнули корабль, Проктор сумел разглядеть, что берег третьего острова покрыт остатками кораблекрушения, кусками реев, досок, прочим, плавающим мусором. С конца сломанной мачты свисал флаг Массачусетса пропавшие суда. Проктор хотел сказать это вслух, но тут и на белесой насыпи зашевелилась темная фигура. Один из камней покатился, запрыгал, и, цокая, упал у края воды. Не камень, череп. Насыпь состояла из костей. Темный встал на ноги, потягиваясь, будто проснувшийся домашний кот. Но он во много раз превосходил величиной любую кошку. Это был тигр, ширина лап которого не уступала веслам. Эзик греб как безумец, вздымая брызги то с одного борта лодки, то с другого. Лодка раскачивалась. Проктор потянулся за вторым веслом. «Сюда!» — кричал незнакомец. Топая ногами попал, убивая брожение, он бежал к борту. На ходу взмахнул ножом и перерезал шкот, привязанный к углу паруса. Полотнище упало за его спиной. Дважды крутанув веревку над головой, на третий раз бросил. Она устремилась по дуге к лодке. Проктор потянулся через планширь, но Шкот не долетел до цели, упав в воду с печальным всплеском. «Черт побери!» — посетовал незнакомец. «А я уже не так силен, как раньше». «Лови конец!» — закричал Эзек. Ударяя веслом, он выигрывал считанные мгновения для лодки. Чтобы не свалиться в воду, Проктор откинулся к противоположному борту. Веревка осталась далеко позади. Незнакомец, стоя в носу воображения, сложил ладони у рта рупором. «Давненько у меня не было гостей. Рад был повидаться с вами». «Попробуй еще раз», — прокричал в ответ Эзек. «Брось конец, пока не поздно». Проктор оглянулся на оцепеневшую от страха Дебору, и увидел через её плечо, что тигр спускается к воде по валу из костей и расколотых черепов. Взгляд Проктора вернулся к змеившейся за кормой верёвке. Да, он не обладал талантом и мощью Деборы, но впервые применил магию, когда трудился на ферме. Он научился перебрасывать верёвку через шкив, не забираясь под крышу амбара. «Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коле твоей», — проговорил он. Не произошло ровным счётом ничего. Проктор протянул ладонь к верёвке. На ферме он управлял более тонкой, хотя и такой же длины, а точкой сосредоточения служила рука. Он поманил шкот пальцами. «Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колье твои». Верёвка вылетела из воды подобно бичу и рассекла кожу на запястье Проктора. Но он успел крепко-накрепко схватиться за неё. Длины едва-едва хватило, чтобы достать до пляшущей под ногами лодки. «Не высовывайся за борт», — приказал Эйзек, раскачивая судно так, что едва не выбросил Проктора. Тот откинулся назад, сел на корточки и потянул. Ему удалось подвинуться на несколько дюймов к кораблю. Он чувствовал, что лодка сопротивляется, как плуг, влекомый упряжкой валов. Проктор вздохнул поглубже, наклонился и снова потянул. Нос лодки едва не зачерпнул воду, но усилие дало выигрыш еще в пару дюймов. Дебора, подбежав сзади, ухватилась за свободный конец веревки и потянула вместе с Проктором. почувствовав тепло ее тела, ее дыхание за спиной он ободрился. Только сила его рук стояла между нею и смертью, обещая спасение. И этого было вполне достаточно. Перебирая шкот ладонями, он подтягивал лодку к кораблю. Дебора подбирала веревку за его спиной и передавала Эзику, который быстро обматывал ее вокруг киповой планки. Подойдя борт в борт, к воображению они крепко-накрепко пришвартовались, и лишь потом Проктор оглянулся. Казалось, тигр рассматривает людей с любопытством. Когда их глаза встретились, зверь распахнул пасть и заревел. Звук эхом отразился от воды, поднимая волосы Проктора дыбом и превращая колени в студень. Что-то стукнуло позади. Это оборванец сбросил шторм Трамп с порта корабля. «Серчает старуха-царапуха», — бодро заявил он. «Не обращайте на него внимания». «Ты же ранен», — сказала Дебора. Кончики ее пальцев легли на его предплечье. Опустив взгляд, проктор увидел, что все его запястье залито кровью. В жесткой борьбе с веревкой края раны широко разошлись. «Все хорошо». Он зажал пари другой рукой и лишь сейчас почувствовал боль и скривился. «А ты как?» «И у меня всё хорошо», — сказала девушка. Но выражение её лица должно быть отражало его собственное. Вряд ли кто-то из них мог с уверенностью утверждать, что он в полном порядке. «Где мы?» «Это похоже на тайную комнату в большом доме», — прошептала она. «Мы всё ещё среди островов напёрстка. Возможно, в том же самом месте». Но мы прошли через дверь в тайную комнату. «Твоё заклинание», — предположил он. «Думаю, что своим лучом я привлекла внимание волшебника, сильнее которого мы до сих пор не встречали, сильнее, чем вдова Нэнс». «Незнакомец», — прошептал Проктор, избегая глядеть на корабль. «Тогда почему он пытался нас спасти?» «Этот вопрос и мне не даёт покоя». «А ну-ка, подвиньтесь». Эзек вскарабкался по трапу на палубу воображения и жестом позвал их за собой. Проктор придержал лестницу, пропуская Дебору вперёд и негромко посоветовал. «Будь осторожна». Протянув руку, О'Брайан помог девушке оказаться на палубе. Проктор вскоре присоединился к ним. Вблизи незнакомец очень походил на сумасшедшего, а воняло от него так, словно он, отродясь, не мылся и не стирал одежду. Его веки были красные, а ниже налились с синевой мешки. Четыре бледных шрама пересекали в палую щеку и терялись в щетине. Одежда отличалась великолепным покроем. Более дорогого наряда Проктор не видел даже у губернатора, но давно истлела и засалилась. Не хватало многих пуговиц, а кружевная отделка, казалось, только и ждет дуновения ветра, чтобы сорваться и полететь, будто осенние листья. На поясе, которым незнакомец обернулся два раза, висела шпага. Но ни одна из этих вещей, вместе или по отдельности, не указывала на безумие своего владельца. Так, просто-напросто бедолага, потерпевший кораблекрушение и проживший много лет на необитаемом острове. Нет, сумасшедшим он выглядел из-за улыбки. Широкая, как Атлантика, Она открывала зубы чёрные, как штормовые облака. Его улыбка и глаза, которые совсем не улыбались. Тёмные, опасные, пристально следящие за проктором. «Вы совершили замечательный подвиг», — кивнул незнакомец на тигра. Старуха-царапуха давно не получала такого щелчка по носу. «Этот тигр ваш питомец?» — поинтересовалась Дебора. Усмешка снова растянула губы незнакомца, но уже не такая широкая и уверенная. «Питомец? Как бы не так!» Он оглянулся на остров и нервно облизнул губы, ничуть не походя на того решительного человека, который пробирался по канатному мосту и бежал по палубе, пытаясь их спасти. «Но где же мои манеры? Не соблаговолите ли посетить скромное обиталище вашего покорного слуги?» «А вы живёте во дворце или в хижине?» — спросил Эзек, который засунул пистолет за пояс, но руку держал поблизости от рукояти. «О, это не просто хижина. Она на самом деле весьма удобная», — сказал незнакомец. «А во дворец мы не пойдём, нам туда не надо». «А кому надо?» — задал вопрос проктор. Но безумец только усмехнулся и потёр ладони. «Итак, кто идёт первым?» Воображение и остров соединялись двумя натянутыми канатами. Один для ног, а второй для рук. «Позвольте мне», — вызвалась Дебора. «Если эти веревки такие же ветхие, как и на корабле, они могут порваться под тяжестью джентльменов». И, не дожидаясь разрешения, она встала на один из канатов, взявшись за второй на уровне плеч. Не слишком быстро, зато спокойно и уверенно зашагала по мостику. Проктор стер улыбку с лица. Дебора отлично показывала себя в трудных случаях. Когда девушка одолела почти полпути и канаты просели так, что она едва не касалась ногами воды, незнакомец поклонился к уху Проктора. «Смотри, не будешь за ней следить, она и в штаны нарядится». Его замечание покоробило молодого человека. На самом деле Дебора несколько раз надевала штаны, когда год назад они сражались с ведьмами Ковенанта — И его это нисколько не беспокоило. Он не желал поддерживать болтавню незнакомца, но и оправдывать её перед посторонним человеком не собирался. «Она пользуется своей независимостью, как и все добрые американцы», ответил Проктор. «Именно эта черта мне и нравится в ней». Упомянул он добрых американцев неспроста. Используя слова как наживку на крючке, попытался выяснить отношение незнакомца к текущей войне. Но тот на приманку не клюнул. Похоже, его настолько занимало наблюдение за островом с тигром, что он мог вообще не расслышать обращенных к нему слов. «О, поверь, я знаю таких девиц», — бормотал он. «Очень хорошо знаю». Дебора добралась до конца мостика и спрыгнула на каменистый берег. Повернувшись, помахала проктору, который поднял руку в ответ. Пока они обменивались жестами, на канат вступил Эзек уверен, что это разумно?» — спросил Проктор, оценивая его рост и ширину плеч и припоминая довод Деборы. «Конечно. Я тяжелее вас двоих. Значит, если мост выдержит меня, то и вы переберетесь без забот. Так ведь?» И он пошел. Тигр вновь зарычал. На этот раз звук сопровождался громким всплеском. Незнакомец перебежал на другой борт корабля и, замахнувшись тяжелой деревяшкой, заорал на зверя. «А тигры плавают?» — спросил Проктор. «О да!» — безумец развернулся, его глаза сияли от восторга. «А ещё они замечательно лазают!» Теперь Проктор по-другому истолковал происхождение глубоких отметин на досках обшивки, которые раньше принял за следы червей и древоточицев. Он посмотрел на Эзека, который передвигался довольно быстро для человека его размеров. И тем не менее, под весом капера канаты просели так, что сапоги окунались в волны. «Тебе лучше поторопиться!» — закричал Проктор. О Брайан не ответил, но сумасшедший незнакомец, пожалуй, слишком радостно потирал руки. «Старуха не успеет доплыть. Нет, это вам лучше поторопиться, а то она сдёрнет вас. А тигр не переберётся на ваш остров. Мы сможем там чувствовать себя в безопасности. За эти годы мы достигли...» определенных соглашений». Безумец погладил рукоять шпаги. «Она не суется на мой остров, а я не напрашиваюсь в гости к ней». Разговор о тигре странным образом взволновал Проктора. Хотя здешний обитатель смахивал на душевнобольного, его действия и речи казались вполне разумными, кроме его отношения к зверю. «Но вы же вмешались, чтобы спасти нас?» «Ах да, именно так я и поступил, правда?» Незнакомец хлопнул Проктора по плечу. «На твоём месте я бы пошёл прямо сейчас». Эзек, шлёпая по воде, выбрался на берег и остановился на дальнем краю острова, рассматривая Белый дворец. Дебора находилась на полпути между ним и Проктором у входа в маленькую хижину. Проктор вступил на верёвку и внезапно осознал, что идти по ней тяжелее, чем смотреть, как ходят другие. Он закачался и едва не свалился в воду. Скрип, с которым когти впиваются в сырую древесину, донёсся с противоположной стороны корабля. Запаниковав, Проктор пошёл быстрее, но от этого стал раскачиваться ещё сильнее, пока ноги не соскользнули и он не повис на руках, а канат прыгал туда-сюда под ним. Одним глазом молодой человек искал опору для ног, а вторым следил за тигром, который перелезал через борт воображения. Незнакомец отбежал от зверя подальше — и, сложив ладони у рта, крикнул «Поторопись!». Его безумный хохот вернул Проктору твёрдость духа. Ничто другое не возымело бы такого действия. Многие сами собой отыскали верёвку, а потом он спокойно и расчётливо добрался до берега, где его уже ждала Дебора. «Не представляю, как он здесь выжил», — проговорила она. «Я видела кучу рваного вонючего тряпья, но, может быть, как крысиным гнездом, «Так и его постелью. Но если судить по величине, то я склоняюсь к последнему. Но я не нашла запасов пищи, и воды очень мало». «Думаешь, он призрак?» Спокойно спросил проктор, чьи руки ещё дрожали после подтягивания лодки и перехода по верёвочному мосту. Потирая их во время разговора, он пытался привести мышцы в порядок. «Призраки так не воняют?» «Это точно», — согласился проктор. «Я себя призраком не чувствую. Значит, мы не умерли, прежде чем попасть сюда. Он, вне всяких сомнений, безумец, а мы?» «Нет», — отрезала она, — «я очень хочу вернуться к нашей лодке и отыскать путь домой, а ничего безумного в этом желании нет». Их отвлек смех незнакомца вместе с громким плеском. Человек висел над водой, а тигр плавал прямо под ним. Зверь взмахнул огромной лапой, пытаясь достать когтями, но безумец ловко отдёрнул ноги, а потом брыкнул ими, целя хищнику в нос. Эзак подошёл к волшебникам, хрипло смеясь. «Вот это храбрец!» — сказал он. «За таким многие горячие головы отправились бы к самому дьяволу». И вдруг задумался над собственными словами. «Как по-вашему, в аду. В ответ проктор покачал головой. Раскачавшись подобно обезьяниям, безумец спрыгнул на берег, приземлился, схватил камень и швырнул в тигра. Не потрудившись взглянуть, попал или нет, повернулся к гостям. «Небось, диву даетесь, как столько времени спустя, здесь еще остались камни. Но мне всякий раз удается найти еще немного. Ой, какая жалость!» «Что?» — удивился Проктор, но через миг увидел сам. «Их лодка плыла по течению». Миновав пролив, она набрала достаточно скорости, чтобы при ударе о берег сразу лишиться мачты. Волны отступили, а потом выбросили су на берег повторно, переломив киль, как хребет мелкого зверя. Проктор протянул руку и пожал кисть Деборы, пытаясь её ободрить. Тигрица шлёпала по воде, не выходя. Впрочем, тигрица шлёпала по воде, не выходя впрочем на берег, а потом уплыла. «Куда это она?» — спросил Проктор. во «Восвояйся. Она всегда так делает», — ответил сумасшедший. Старуха-царапуха, конечно, хитрая, но предсказуемая. Он рассмеялся и хлопнул в ладоши. «Ну ладно, не желаете ли чаю?» Безумец убежал от них к разложенной рядами на камнях битой посуде. «Мы найдем дорогу отсюда», — сказал Проктор. «Як, не клянись». Прервала его Дебора, квакер, до мозга костей. Проктор едва сдержал улыбку и не собирался. Я хотел сказать, что как будто ощущаю волшебство, но не заметил, чтобы наш приятель его использовал. Я тоже ощущаю и тоже не заметила, но мы должны быть начеку. Помнишь, как нас пыталось дуратить вдова Нэнс? «Слишком хорошо помню», — ответил он. Шрамы на его руке, полученные в той схватке, еще оставались розовыми. «Ты сможешь связать его заклинанием, если потребуется?» Она раскрыла ладони, показала клубок пряжи с узелками. На этих узелках она сосредотачивала заклинание «Могу, но не раньше, чем мы придумаем, как бежать с острова». Неподалеку от них безумец принюхался к содержимому треснувшего кувшина. «Это посвежее», — воскликнул он, неся посуду к кругу камней перед хижиной. «Дождевая вода». Набрав кучку плавника, он опустился на колени и начал выстекать огонь. Мелкие оранжевые искры вылетели из-под кремня. Занялся труд. Кремень и Огнево озадачили Проктора. Если незнакомец — волшебник, почему он не вызвал огонь одним словом? Конечно, мастерство разных магов не одинаково, но тот, кто сумел создать потайной карман в реальности, наверняка обладает невероятной мощью. Когда огонь разгорелся, безумец выпрямился. «Так, а где я оставил листовой чай?» «Я знаю, кто ты!» Эзек заступил ему дорогу. «Думаю, ты ошибаешься!» С вялой усмешкой ответил сумасшедший. «Генри Эвери!» Первый раз слышу это имя. «Генри Эвери! Долговязый Бен! Капитан воображения!» «Он умер много лет назад!» Заявил безумец. Пропал без вести много лет назад. Поправил его Эзек. Он исчез, и никто его больше не видел. Теперь я знаю, куда ты запропастился. Где-то тут у меня был чай, я точно помню. Пробормотал безумец, будто разговора с капером и не было. Он пошел изучать содержимое глиняных мисок, которые стояли под камнями. Эзек повернулся к Дебери и Проктору. «Генри Эвери». «Держу пари, вы о нём слышали не более, чем о капитане Эзеке Хопкинсе». «Не слышал», — ответил Проктор. «Можно подумать, он обязан знать о каждом пирате, который когда-либо бороздил океан». «А должны?» — поинтересовалась Дебора. Эзек укоризненно покачал головой и указал могучей рукой на полоумного оборванца, который кружил у скального выступа и нюхал разные черепки. «Да, должны. Этот человек...» величайший из пиратов, живших под нашим небом. Он научил капитана Китда всему, что тот знал, и можно подумать, о капитане Китде вы тоже не слышали». «Я слышал», — сказал Проктор. «Капитан Китт был частью истории Новой Англии. Любой мальчишка в Массачусетсе слышал о нём. Одни утверждают, что он запрятал свои сокровища неподалёку от Бостона, другие — что на островах Напёрстка. Капитан Китт...» приплывал на острова Напёрстка», — сказал Эзек. «Но не для того, чтобы зарыть свои сокровища, а чтобы вырыть клад Генри Эвери». Заметив отблеск жадности на лица Эзека, Проктор обменялся взволнованным взглядом с Деборой. «Если они рассчитывают убраться отсюда по добру, по здорову, то и одного сумасшедшего вполне достаточно». Он хотел прервать речь контрабандиста, но тот, начав рассказ, не собирался останавливаться. «Генри Эвери, король пиратов». О'Брайан шагал взад-вперед и взволнованно размахивал руками. На воображении он бороздил Индийский океан. Там и наткнулся на судно императора Хиндустана, которое перевозило сокровища. Оно было огромным — 60 орудий и 400 солдат на палубе. Но долговязый Бен, как прозвали его пираты, поставил воображение борт-оборт О с ним и дал залп из своих пушек — а потом пошёл на абордаж. Самый кровавый абордаж, который когда-либо видел человек или сам дьявол. Капитан хиндустанского судна перетрусил и спрятался среди шлюх. Проктор вздрогнул при бранном слове тревожить за Дебору, но она и бровью не повела. Когда люди Эвери захватили наконец судна, им досталась роскошная добыча. Больше миллиона долларов в золоте и драгоценных камнях Каждый из пиратов, кто выжил в бою, получил тысячу фунтов монетами и полный мешок рубинов, изумрудов и бриллиантов. О'Брайан стукнул кулаком о ладонь. Они стали богаче любого английского лорда. Собственно, в Англию большинство из них и направились, а там их арестовали. А все потому, что император Хиндустана нажаловался королю. Но Генрих Эвери не угодил за решетку. У него хватало друзей в Массачусетсе и Коннектикуте, и он прибыл сюда, где всегда ценилась свобода. А потом исчез. «Женщины», — проговорила Дебора. «Что?» Её слова, казалось, сбили у Брайана с толку. «Ну, шлюхи, что с ними стало? «А вы как думаете? Пираты собрали их с собой для развлечений. Конечно, кроме тех, кого убили сразу, и тех, кто наложил на себя руки». Эзек понял, что наговорил лишнего и запнулся. «Прошу прощения, мисс, я не собирался». «Чего не собирался?» — спросил проктор. «Не собирался говорить так свободно», — ответила за Эзека Дебора. «Хотя у свободных людей свободное слово в части, я права». «Я хотел объяснить вам», — попытался сменить тему Эзек, «что этот человек — величайший из пиратов». Он захватил судно с сокровищами императора Индустана и всеми его женами, и он всегда выходил сухим из воды. Проктор оглянулся на жалкого оборванца, шлепающего босиком по мокрым камням. «Не похоже, что всегда». Эзак поманил его на пару слов по-мужски. «Пожалуйста, не стесняйтесь», — сказала Дебора. «Я знаю, какими деликатными могут быть мужчины». Проктор подошел к каперу. «Попробую отвлечь Эвери», едва слышно прошептал О'Брайан. «Я хочу осмотреть тот остров, что побольше. Нам нужна лодка. Вдруг там что-нибудь найдется». «Попробую», — кивнул Проктор. «Идите сюда», — бодро прокричал безумец. Молодой человек увидел, что Эвери стоит, держа в руках деревянную тарелку. Они собрались вокруг костра. «Мне нечасто попадается свежий чайный лист» сказал сумасшедший, бросая листья в кипящую воду. «Вот и приходится довольствоваться сушеным. Дадим ему чуть-чуть настояться». Дебора устроилась на камне рядом с ним. Проктор выбрал себе такое место, чтобы безумно глядя на него, невольно отворачивался от мраморного дворца. «Вы...» — начала девушка. «Что я?» «Вы тот самый, о ком говорил наш спутник. Генри Эвери, пиратский капитан?» «Я несчастный грешник», — покачал он головой. «Человек, которому был предоставлен очень долгий срок, чтобы раскаяться в некоторых опрометчивых поступках». «Не ваше ли судно мы замечали последнее время среди островов Напёрстка?» — вмешался Проктор. «Вы можете поднять паруса и отвезти нас туда?» «А как ты думаешь, если бы я мог уплыть, стал бы торчать здесь?» Эвери сует-либо помешивал чай в кувшине, но в глаза старался не смотреть. «Грешник, конечно, не мог бы», — заметила Дебора. «А вот человек, который раскаялся...» «Я же сказал, что грешник, а не святой», — резко прервал ее Эвери и ушел в лачугу. Вернулся он с длинной трубкой. Проктор не видел таких у знакомых курильщиков табака. Эвери взял в зубы мундштук, пососал, а потом с стилой швырнул трубку на камни. «Без толку!» С тех пор, как кончился опий, все без толку. Голос его дрожал. Части головоломки сложились. Эвери не был волшебником. На нем лежало проклятие. Проклятие за все злодеяния, за его пиратство. Он мог вывести корабль в реальный мир, но лишь на краткий миг, словно в насмешку. «Вы можете поднять паруса и появиться в нашем мире», сказал молодой человек. «В мире живых людей». Вот почему ваше судно так часто замечали среди островов. Но остаться там вы не в силах. Вас затягивает обратно, точно так же, как затянуло в туман нашу лодку. Именно поэтому вас не могли найти. Вполне возможно, — спокойно ответил Эвери. После этих слов он сразу показался проктору несчастным и жалким. Достав четыре надколотые чашки, безумец наполнил их слабо подкрашенной горячей водой из кувшина. «Не желаете чая? К моему студу не могу предложить ни сливок, ни сахара». Проктор принял из его рук чашку и, стараясь не передёрнуться от отвращения, пригубил. Мутноватая водичка и вкусы мяло помойной. Дебора, заметив его гримасу, сразу отставила чашку. «Так что же с вами случилось?» — спросил молодой человек. «Я слышал, что рассказывал ваш друг. По большей части это правда». Неподалеку от берегов Малабара мы напали на мусульманское судно. Оно плыло в Мекку, его снарядил великий могол, чтобы отправить дары имаму. Также на нем совершали паломничество все жены и наложницы могола. Грузовой трюм там был. Сплошная сокровищница, груды золотых монет, россыпи драгоценных камней, штуки тончайшего шелка, брикеты чистейшего опия. Он нервно облизнулся. Но нам и этого показалось мало. Когда жадность охватывает человека, когда жадность охватывает толпу людей, никакой добычи не хватит. Мы пытали всех моряков и жен... Он кинул взгляд на Дебору. Мы пытали всех моряков, одного за другим. Хотели знать, где еще спрятаны сокровища. Тридцать дней кряду терзали их, вынуждая открыть все тайны до единой отдать даже мелочь, припрятанную на чёрный день. И вот на тридцатый день мы нашли величайшую ценность — волшебника Великого Могола. Эвери помолчал. Он выдал свои тайны. Но они обернулись проклятием. Безумец воздел руки. И вот теперь я здесь. Вы слышали поговорку «поймать тигра за хвост»? Поймав его, нельзя разжимать рук, иначе... Эй! Вашему другу не надо так играть со смертью, Эвери вскочил на ноги. О'Брайен раскачивался на веревочном мосту на полпути к острову с Беломраморным дворцом. Он наш спутник, но не друг, возразил молодой человек. Но Эвери не слышал его. Он сбежал к береговой линии и принялся звать Эзка. Дебора подошла к проктору. Эвери, дурно человек, сотворивший множество злодеяний, проговорил тот. Думаю, он многое нам не рассказал, особенно о жёнах Великого Могола. «Знаю», — ответила Дебора, «но его должен судить Бог, а не мы». А если Эзек не ошибся, и это ад, а высказал ужасную догадку Проктор. «Думаешь, мне такая мысль в голову не приходила?» «Если это ад, и даже если нет». Он тотчас пожалел о словах, которые сорвались с языка, но, зная, что их уже не вернуть, решила выпустить на свободу и остальное. Я хочу знать. Всё же Проктор не рискнул спросить, любишь ли ты меня. Есть ли у тебя хоть какое-то чувство ко мне? Дебора отошла в сторону. Её лицо представляло собой целую книгу чувств, но Проктору не хватало умения читать их. Она выросла в краю, где ведьм убивали, а потому умела хранить тайны и скрывать мысли. Упрекать за это девушку он не мог, но хотел знать правду. Глянув Проктору в лицо, она поняла, что ему нужна какая-то подсказка, слово или знак. Вернувшись, Дебора прикоснулась к его запястью. «Спроси ещё раз, когда выберемся, где бы мы ни оказались. А До тех пор разговор не имеет смысла». Эвери, жалкий оборванец, изнурённый многолетним вынужденным затворничеством, бегал по краю острова и кричал на Убрайена. «Ну, не знаю», — ответил Проктор. «Если убежать не удастся, то, возможно, в этом разговоре смысла всё-таки будет больше». Эзек сказал, что хочет поискать на Большом острове лодку. «У нас есть даже не лодка, а корабль», — Дебора указала на воображение. «Может быть, проклятие удерживает здесь только Эвери, а не судно?» «Если поднимемся на борт Безэвери, управишься с парусами». «Даже если управлюсь, как нам пробраться через эти коварные проливы? Как разрушить заклинание что гонит все суда на скалы? Как открыть двери обратно в наш мир?» «Я уже обдумываю заклинание ответила Дебора. «А какие слова ты намерена использовать? Он напряг разум в попытке помочь. Предлагаю Иова, отворялись ли для тебя врата смерти и видела ли ты врата тени смертной?» «Слишком любишь Ветхий Завет». «А ты чего ожидала? Меня воспитывали пуритане?» «Я думаю, это не аты, мы не мертвы, поэтому в голову приходит кое-что из деяния апостолов». Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выведя их сказал. Голос Эвери повысился настолько, что достиг их слуха. «Я последний раз предупреждаю!» кричал он с пеной на губах, как на гребнях волн. «Если не вернёшься, где угодно тебя найду и вырежу твоё растреклятое сердце». Эзек стоял на берегу большого острова, держа у бедра пистолет. Дула смотрела прямо на Эвери. «Только попробуй, ходячий мертвец, и я закончу работёнку, с которой не справилось время. У тебя нет никакого права на сокровище, к которому ты не сумел подобраться за сотню лет». Он повернулся и зашагал ко дворцу. Эвори, издав вопль слепой неистовой ярости, зажал нож в зубах и полез на канатный мост. О'Брайен расхохотался и припустил бегом. «Ты в самом деле считаешь, что нам понадобится Эзек?» спросила Дебора. Проктор глянул на дряхлый корабль с хитросплетением рей в мачтой парусов. «Похоже, без него не обойтись. Тогда стоит пойти и помочь ему, коль уж помочь сразу двоим не получается». Эвери уже достиг противоположного берега, проворно спрыгнул на камни и побежал по следам Эзека к мраморному дворцу. Проктор поправил тамагавк на поясе, поплевал на ладони и взялся за канат. Наступив обеими ногами на веревку, Проктор почувствовал, как она просела под его тяжестью. Этот мост оказался гораздо длиннее, чем между кораблем и островом, где жил Эвери, и провисшие канаты окунали Проктора в волны до пояса. Добравшись, наконец, до берега, он увидел две цепочки мокрых следов. Отпечатки тяжелых сапог О'Брайена сопровождались неровными отметинами, которые оставили босые ступни безумца Эвери, но оба следа сходились под сводчатой дверью мраморного дворца. Проктор, прежде чем выйти, ненадолго задержался. Здание выглядело каким-то неправильным. Вблизи работа по камню вовсе не казалась мастерской, а мелкие резные украшения расплывались, делались нечёткими всякий раз, когда он пытался на них сосредоточиться. Кроме того, сам дворец был меньше, чем подобного рода сооружения, если довериться опыту. Больше похоже на мавзолей. Шпиль на куполе венчала двурогая луна. Настоящая луна, тоже полумесяц, висела в небе позади проктора. Он осознал, что за время его пребывания здесь ночное светило не сдвинулось ни на волосок. Чем быстрее они с Деборой уберутся отсюда, тем лучше. «Эзек! Эвери!» — прокричал он. «Вернитесь! Давайте спокойно всё обсудим!» В ответ он услышал только далёкие голоса. Будто бы двое спорили в конце длинного коридора. Оглянувшись на Дебору и ослабив ремённую петлю на томагавке, Проктор шагнул через порог. Ни факелов, ни свечей, ни других светильников он не заметил, но широкий коридор был залит холодным светом, исходящим из мраморных стен. Снаружи дворец выглядел не слишком большим, примерно как старая северная церковь в Бостоне, а коридор все тянулся и тянулся. Впереди он казался прямым, но если Проктор оглядывался, то видел повороты и изгибы. Пренебрегая боковыми дверьми и ответвлениями, Молодой человек спешил на голоса, которые доносились из глубины здания, пока не наткнулся на перекрёсток. За углом раздался кашель. «Эзек, это вы?» — Проктор свернул на звук. «Отзовитесь». Слова застыли у него на языке, когда впереди раскрылся новый зал. Тигр шагнул к нему, роняя капли воды с усов. Зверь с любопытством смотрел на Проктора большими жёлто-карими глазами, проникая взглядом в самую душу. Потом вытянул шею и лизнул засохшую кровь на порезанном запястье. Едва шершавый язык коснулся голой кожи, Проктор развернулся и Стремглав кинулся в другой зал. Он нырнул в первую попавшуюся боковую дверь, распахнувшуюся под его напором, и взбежал по узкой лестнице, перепрыгивая через три ступеньки за раз. Обернувшись, увидел скользящую по стене тень. Услышал шаги мягких лап и помчался, очертя голову, больше не глядя по сторонам. Здесь коридоры были уже темнее, с множеством ответвлений. Некоторые заканчивались тупиками. Свернув в третий из коридоров, проктор забился в угол и вытащил из-за пояса томагавк Выставив оружие перед собой, он напрягся в ожидании атаки, которая могла начаться в любой миг. Спустя некоторое время паника улеглась, и он перевел дыхание. Проктор понял, что заблудился. Переступив с ноги на ногу, он услышал, как в сапогах хлюпает вода, а потом — журчание, сперва показавшееся громким, как боевой горн. Вот оно, возможное спасение. Молодой человек склонился, чтобы проследить за направлением сбегающих капель, надеясь, что они укажут на выход. Надежда растаяла, словно роса на солнце. Пол выглядел ненастоящим, напоминая призрачный слепок, никогда бывшего здесь перекрытия. Капли не собирались в ручеёк, даже не скапливались лужей в углу. Камень поглощал их подобно тому, как песок впитывает в воду. Проктор постоял, опасливо вглядываясь в тёмные закоулки затем медленно двинулся вперёд на каждом пересечении коридоров, выбирая более широкий. Он искал лестницу, которая привела бы его на первый этаж, но лабиринт оказался ему не по зубам. Проктор снова попал в узкий коридор, который заканчивался арочной дверью. Когда он оглянулся, прочие ответвления и двери исчезли. Он задумался, что бы использовать для заклинания, Но на память пришли только слова из первой книги Самуила, и пропали ослицы у киса отца Саулова. Возможно, перед ним открылся единственный путь к спасению. На цыпочках, настолько тихо, насколько позволяла промокшая обувь, он подошёл к порогу, чуть помедлил и заглянул в следующую комнату. Перед окном, выходящим на восток, стоял, низко опустив голову, некто калинопреклонённый, закотанный в тёмные одеяния, которые скрывали очертания тела. «Аллаху мабарик, Аллах Мухаммадин, Валла Алла Мухаммадин». Голос явно женский, произносил слова на незнакомом проктору языке. «Кама баракта, Алла Ибрахима, Валла Али Ибрахима, Иннака хаммидун маджид». Она повернула голову направо. «Ас-саламу алейкум вараб матулах». Обернулась налево. «Ас-саламу алейкум Заметив проктора, она вздрогнула. Молодой человек поднял руки, желая показать мирные намерения. Вот только в одной из них была стиснута рукоять тамагавка. Он поскорее засунул оружие за пояс. «Икум вараб матулах». Завершила фразу женщина. Сложив ладони чаши перед грудью, она быстро забормотала слышные только ей одной слова. Проктор догадался, что это одна из женщин, похищенных Эвери. Когда Эзек назвал их шлюхами, молодой человек вообразил себе декарок которые выставляли на показ едва прикрытые полупрозрачными одеждами прелести. Но сейчас он увидел перед собой особу, напоминавшую набожную мать семейства или даже католическую монахиню. Первым побуждением было заговорить с ней, но что-то подсказало проктору — женщину лучше не прерывать. Наконец она провела ладонями по лицу, встала и повернулась к гостю. Несмотря на тёмную кожу, черты её лица были изящными до совершенства, янтарные глаза смотрели задумчиво и вместе с тем бесстрашно. «Наверное, ты весьма скромный и добросердечный юноша», если сумел найти меня в путанице коридоров», проговорила она на ломаном английском. «За все эти годы никому не удавалось меня разыскать». «Признаться, я шел, не разбирая дороги», — сказал проктор. «Вот и объяснение. Иначе никогда не достиг бы цели». «Вы знаете, где выход?» «Само собой. Ведь для этого ты и явился. Увести меня отсюда. Но нам нужно поторопиться». Она решительно прошла мимо проктора, и ему ничего не оставалось, как поспешить следом. В голове роились вопросы. Но вскоре они исчезли сами собой. Коридоры, которые прежде кружили и виды изменялись, стали прямыми и постоянными. Немного замедлившись, женщина прижала палец к губам. «Перед уходом нужно кое-куда заглянуть», — проговорила она тихо. «Здесь бродят опасные люди. Постараемся же, чтобы нас не заметили». Противоречащие друг другу доводы столкнулись в голове Проктора. С одной стороны, они с Деборой по-прежнему нуждались в языке для побега. Но с другой стороны, несчастная женщина не желала встречаться с пиратом и контрабандистом, и он чувствовал, что обязан помочь ей. Она провела Проктора по узкой лестнице в зал, похожий на неф в старинной церкви. Вдоль стен выстроились искусно вырезанные арки. Второй ярус состоял из балконов — Посередине стоял пустой сундук, который Проктор сперва принял за алтарь, но потом заметил сорванную и отброшенную в сторону крышку. На полу вокруг него высились груды сокровищ. Рулоны шелка всевозможных расцветок, серебряные блюда и статуэтки, бочонки с монетами и драгоценными камнями подпирали стены. Многие были разбиты или опустошены, их содержимое рассыпалось по полу. В руке женщины появился мешочек на длинном шнурке. Она развязала горловину и принялась наполнять золотом и самоцветами. Проктор почувствовал легкий зуд на затылке. «Что-то пошло не так». «Вы уверены?» — начал он. Ревущая тень промелькнула над головой, а потом тяжелый удар в плечо свалил молодого человека на пол. Первой мыслью было «Тигр спрыгнул с балкона». Но, заметив поднимающегося на ноги Эссека, Проктор понял, что ошибся. «Сокровище моё!» — заявил Убрайан. «И шлюха Эверит тоже!» а В руке Эссека блеснул нож. Проктор не ожидал стремительного движения, которым контрабандист попытался перерезать ему горло. Он успел отклониться в последний миг, и острое лезвие вспороло щеку. Мгновение спустя... Кулак здоровяка врезался в челюсть проктора, повторно отправив его на пол. «Ну, берегись, будь ты проклят!» — прорычал Эзек. «Я разделаюсь с тобой в два счета!» Но проктор не собирался погибать без сопротивления. Левой рукой нашарил тамагавк, но оружие застряло за поясом, когда он откатывался от Эзека. Правая рука тоже не бездействовала, но под неё попался лишь рулон шёлковой ткани. Всё же лучше, чем ничего. Он хлестнул с размаху в тот самый миг, когда О'Брайен вновь попытался проткнуть его. Нож застрял в ткани, крутанув рулон, Проктор вырвал оружие из ладони Эзека и накинул размотавшийся шелк ему на голову, пытаясь запутать противника и сковать движение. В ответ О'Брайен швырнул ему в лицо горстку золотых монет и вскочил на ноги, вновь готовый к драке. Но у Проктора в руке уже был томогавк. От первого удара Эзек прикрылся предплечьем, зато второй расколол череп контрабандиста и застрял, как колтун в сырой колоде. Падая, О'Брайен вывернул своей тяжестью рукоять из ладони Проктора. Молодого человека била дрожь. Внезапная схватка с однящей парис на лице и, главное, осознание того, что он убил человека, которого знал. «Он вынудил тебя», — сказала женщина, — надевшая шнурок на шею и пряча мешочек в складках балахона. «Он был нужен нам, чтобы справиться с парусами», — вздохнул Проктор. «Теперь уже не нужен. Достаточно отвязать сутно и отплыть. Следуй за мной». «Погодите», — попросил он. Чтобы высвободить тамагавк, пришлось наступить на лицо Эзека. Проктор обтёр топорик куском шёлка и сунул за пояс. «Теперь я готов». Вскоре они покинули дворец и по каменистой осыпи направились к веревочному мосту. Дебора нетерпеливо вскочила на ноги. «Все в порядке?» — прокричала она. «Тебя долго не было». «Все хорошо», — отозвался проктор. «Это...» «Я жена великого могола», — мягко вмешалась женщина. «Друг», — закончил молодой волшебник, а ее спросил. «Вы сможете пройти по канатам?» «Смогу», — кивнула она, — шагнув на мост с определённой сноровкой. Проктор понаблюдал за ней, а потом обернулся. В конце верхнего этажа, над балконом, как будто промелькнуло лицо. Вряд ли Эвери позволит своей добыче уйти просто так. Слишком много сил он потратил, чтобы удержать её здесь. Когда женщина добралась до середины моста, Проктор последовал за ней. Он передвигался быстрее и почти догнал её, но тут позади раздался крик Эвери. «Она тебе не достанется!» Молодой человек только собрался всё объяснить, как прогремел выстрел и мимо просвистела пуля. Жена Магола ухнула и навалилась на верёвку. Эвери стоял на берегу с пистолетом Эзака в руке. «Скорее!» — воскликнул Проктор, пока он не перезарядил или не погнался за нами. «Я не... не знаю, смогу ли...» — проговорила женщина. По её одежде расползалось тёмное пятно. Вдруг пальцы соскользнули с веревки, и она упала в воду. Проктор прыгнул за ней. Вода оказалась гораздо холоднее, чем он ожидал, и сразу хлынула в рот. Потеряв несколько мгновений, выплевывая соленую влагу и пытаясь вдохнуть побольше воздуха, он посмотрел по сторонам и увидел ее балахон. Подплыв, вцепился в одежду, но когда попытался обхватить раненую, обнаружил, что та исчезла. Тяжесть мокрой ткани он спутал с весом тела. «Проктор!» — тревожный голос Деборы привлёк его внимание. Её вытянутая рука указывала на пролив. Там, на волнах, мелькала полосатая шкура тигра. Молодой человек покрутил головой в последние безнадёжные попытке отыскать жену Магола, а потом изо всех сил поплыл к берегу. Оглядываясь, он видел, что хищник не отстаёт. Руки и ноги оцепенели от холода, И лишь ударившись коленом о камень, Проктор понял, что сумел выбраться. Соскальзывая и спотыкаясь, он полез на валуны. Дебора, вцепившись в ворот его куртки, помогала в миру сил. Но всё равно скорости им не хватало. Тигр с плеском выскочил из волн всего в нескольких ярдах. Проктор, схватив Дебору за руку, заговорил, едва слыша себя из-за стука зубов. «Жена Могола». Время вышло. Зверь, покинув море, карабкался по камням за его спиной. Проктор развернулся, берясь за томогавк. Если схватить тигра за загривок, а потом ослепить его, лишь бы дать Дебери шанс на спасение. По полосатой шкуре хищника текла кровь из раны на боку. Он шагнул Проктору, который потянулся, чтобы задержать зверя. Рука провалилась в пустоту. Тигр превратился в обнаженную женщину, дрожащую от холода, с искаженным страданием лицом. Она, тяжело дыша, упала у ног Проктора. «Жена Магола, Колдунья Могола!» — догадалась Дебора. Спасаясь от утреннего промозглого тумана, Дебора накинула тяжелый плащ. Теперь она быстро сбросила его и закутала женщину. Проктор чувствовал себя слабоумным, который только сейчас осознал самые очевидные вещи, заметные невооружённым глазом. Жена Моголой оказалась колдуньей Могола. Эвери похитил её и притащил сюда, в карман мира, чтобы пытать. Она выстроила себе дворец-лабиринт, где могла скрываться от пирата. Но время от времени ей приходилось покидать стены убежища, и тогда она принимала облик, который позволял защищаться. И вот теперь Эверик гнался за ней, перебираясь по канатному мосту. Томагавк сам скользнул в ладонь Проктора. Вскочив, он рубанул по узлу, которым веревки крепились к кольям. Сталь зазвенела о крепкую деревяшку и вторил яростный вопль старого пирата, а Проктор рубил и рубил. Наконец, верхний канат лопнул. Хэвери свалился в волны. Но Проктор не унимался, пока и нижний канат не скрылся в воде. «Он не слишком хорошо плавает», сказала жена Магола. Дебора обнимала её, сомкнув руки поверх плаща. «Нам нужно поторопиться, чтобы освободить корабль. Позвольте посмотреть вашу рану», попросила Дебора. «Потом, на палубе», ответила женщина. Она глянула на Проктора. «Я слишком спешила». Ты появился за моим левым плечом, а не за правым. Дурной знак, но я пробыла здесь так долго. Попытавшись встать без посторонней помощи, она упала. Проктор подхватил на руки поразительно легкое тело. Эвери болтался на мелководье у берега дальнего острова. «Ты не имеешь права на нее, слышишь? Она моя!» «Пожалуйста», — произнесла женщина дрожащим голосом. «Помогите мне взойти на корабль». «Я так хочу вновь увидеть свет!» «Можете покрепче обнять меня за шею?» — спросил Проктор. «Могу», — ответила она с мрачной решимостью. «Тогда я перенесу вас на корабль. Дебора?» «Я пойду первой». «Отлично. Не хочу, чтобы ты была здесь, если он всё-таки выберется на берег». Дебора поднялась по склону и быстро перебралась на судно. Проктор двигался не спеша, одной рукой придерживая раненую женщину, второй, перехватывая веревку. Так они оказались на палу бедряхлого корабля. Отсюда был виден костяной остров. Воображение так и рисовало тигра поверх груда останков. «Мне очень жаль», — вздохнула жена Магола. «Я всего-навсего пыталась отпугнуть вас. Это кости тех, кого убил Эвери. Там вся его команда, люди, угодившие в ловушку вместе с судами. Пират избавлялся от них за ненадобностью, Ещё ему нравилось притворяться, будто он пытается спасти людей, а потом наблюдать за крушением. Она охнула от боли. «Это место. Ваша работа или его?» спросила Дебора, развернув плащ и осматривая рану. Девушка ничего не сказала, но проктор смог прочитать озабоченность на её лице. «Дворец. Вот моя работа. Это и крепость, и дом. Я создала его таким в памяти от Аджамахали» который построил шахт Джахан во имя своей любви к Мунтаз. Я создала его таким в память о любимом супруге, потерянном мною навеки. Она подняла голову, ее кожа казалась пепельной. Все остальное создал Эвери однажды ночью, чтобы удержать меня. С тех пор ночь поселилась здесь навеки. Мы оказались заключены вне времени и мира. Я учила его». Я научила его всему, что знала, потому что была слишком слаба и боялась смерти. Последние слова вырвались с рыданием. «Вы сделали то, что должны были сделать». Дебора погладила ее по щеке. «Как нам сбежать?» — спросил Проктор, оглядываясь на остров. «Просто разверните корабль по течению», — ответила жена Магола. «Он сам захочет вернуться в нужное место». Проктор подошел к якорному клюзу. Вначале поискал, чем бы поднять якорь, а потом решил, что проще перерубить канат. Но старая толстая веревка с трудом поддавалась тамогавку. Что-то ткнулось в борт судна, а потом послышался скрежет когтей. Проктор удвоил усилия, но веревка оказалась крепка. Сперва над бортом появилась широкая черная лапа, за ней вторая а вот и морда пантеры с прижатыми ушами. Жена Магола заговорила нараспев на непонятном языке, но её заклинание не подействовало. Пантера выскочила на палубу и отряхнулась, окутавшись тучей водяной пыли. Рёбра зверя вздымались и опадали. Видимо, хищника утомил дальний заплыв. Это был Эвери. Проктор не мог с уверенностью сказать, как он догадался, Почувствовал, и всё. Что-то неуловимое в тяжёлом дыхании, в усталости. Вот кто нагромоздил кости убитых людей на острове кораблекрушений. Молодой человек рубанул тамагавком изо всех сел. Рычащая пантера приближалась. Якорный канат наконец-то лопнул. Корабль дёрнулся так неистово, что все, кто был на палубе, едва не упали. Когда конец верёвки скользил по доскам, Увлекаемый весом якоря, Проктор проговорил. «Не стесняйся! Пусти длиннее верви твои и утверди колья твои!» Берёвка проскочила в клюс и исчезла. Пантера присела на задние лапы, готовясь к прыжку. Выпуская заклинание, Проктор повёл в воздухе рукой, будто бы вязал узел. Скользнув над бортом судна, Удлинившийся канал захлестнул вокруг когтистой лапы и завязался узлом. Пантера кинулась на Проктора и осталась на месте. Корабль плыл, влекомый течением. Якорь же лежал на дне. Пантеру протащила по палубе. Она ревела, пыталась перегрызть веревку, царапала доски. А когда скорость воображения возросла, Эвери превратился обратно в человека, но опоздал на кратчайшее мгновение. Голый пират врезался в борт, перелетел через него, вцепился в деревянный брус. «Я не отпущу вас ни за что!» орал он. «Я не отпущу вас ни за что!» Кусок планширя оторвался и остался у него в руках. Проктор подбежал к борту. Вода, хлынувшая в открытый рот Эвери, заглушила крик, а потом тишина и тьма поглотили старого душегуба. «Корабль плывёт», — спокойно произнесла Дебора, обращаясь к жене Магола. Та кивнула и произнесла. «Марайя Албахрейни Ялтакьяни, воспользуйся моей силой», — обняла её Дебора. «Марайя Албахрейни Ялтакьяни», — повторила колдунья, делая долгие паузы между словами. «Ты понимаешь, два моря, что текут свободно, встречаются в одном месте?» «Понимаю», — кивнула девушка. На взгляд Проктора Дебора весьма преуспела в мастерстве создания магических кругов и разделения силой. В светлеющем небе блекли звезды и луна. Казалось, что ночь стремительно сменяется белым днем. Туман над океаном развеялся. Наступил ясный солнечный день, наполненный криками чаек, плеском волн, запахом соли. «Как же давно я не видела солнечного света!» — прошептала жена Могола. Она сняла мешочек с шеи и вручила его Деборе. «Этого должно было хватить на моё возвращение домой. Я не возьму?» — попыталась отказаться Дебора. Но женщина решительно накинула на неё шнурок. «Но теперь уже не понадобится». «Не говорите так». «Я в полном покое». Голос женщины упал почти до шепота. «Он столь сладок». «Как вас зовут?» Дебора сжала шнурок в кулаке. «Мы запомним ваше имя». Но ответ канул в вечность. Лицо женщины повернулось к солнцу, купаясь в мягком и тёплом свете. Палуба под ногами задрожала и накренилась. Оглядевшись, Проктор понял, что они уходят под воду. «Дебора!» Она стояла на коленях, баюкая в объятиях мёртвую женщину, и слёзы бежали по щекам. «Не сейчас!» «Дебора!» «Корабль тонет!» Он не просто тонул. Где-то в трюме раздался громкий треск. Борта раскалывались, палубные доски расползались. Переломилась пополам мачта. Проктор обхватил Дебору и потащил ее подальше от опасности. Им удалось избежать падающих реев и парусов. «Спаси!» — начала она, но, не договорив, выскользнула из рук Проктора. Судно уже переворачивалось. Проктор катился по палубе за Деборой, а за ними гналась лавина перепутанного токелажа. Молодой человек успел хорошенько вдохнуть, а потом нырнул. К счастью, обломки так и не догнали его. Он ушёл глубоко под воду и, выныривая, думал, что лёгкие разорвутся, но продолжал бить руками и ногами, поднимаясь наверх. Вынырнул на поверхность, втянул оживительный воздух и закружился на месте, высматривая Дебору. Она плавала неподалёку. В несколько грибков Проктор приблизился к девушке. «Хватайся за меня!» — крикнул он. «Я не отпу!» Слова, которые совсем недавно выкрикивал Эвери, замерли на его губах. Но у Деборы не было подобных предубеждений. «Я не отпущу тебя ни за что», — сказала она. На душе у Проктора потеплело, и он поплыл, преодолевая волны к облобку мачты, в которую и вцепились потерпевшие кораблекрушения. Вдалеке виднелся парус. Возможно, то судно, с которым они условились о встрече, отправляясь утром с Эзеком на поиски. Нужно продержаться совсем немного». Но Дебора выглядела подавленной. «Теперь мы знаем, что нет никакого британского корабля-разведчика», сказал Проктор, начиная дрожать от холода. «Больше не будут пропадать в тумане суда, не будут погибать люди от рук Эвери». Дебора неохотно кивнула, а потом вытащила из воды висевший на шее мешочек. «И у нас есть это». В голове Проктора тут же промелькнуло тысяча способов с пользой потратить эти ценности – «Например, купить оружие для борьбы за независимость». «На них мы можем построить настоящую школу для женщин с волшебным даром», сказала Дебора, улыбаясь, «чтобы они безбоязненно постигали магическое искусство и не прятались от людей». «Я помогу тебе всем, чем смогу», не раздумывая, ответил Проктор.